Глава пятая. «Вы их отпугиваете». На заре своей карьеры по связям с общественностью Сюзанна получила предупреждение от босса. Ее уверенность в себе может отпугнуть коллег. Она оценила комментарий. С боссом были хорошие отношения, но не знала, как его использовать. «Имелось в виду, что мне нужно проявить неуверенность?» «Я не знала, что с этим делать», «Но замечание засело в моей голове на 20 лет», — рассказала она. Спустя многие годы она, одиночка не по своему выбору за 30, все так же выслушивала подобные комментарии. Друзья мужского пола предупреждали, что самообладание и успех в карьере могут отпугнуть парней. И вновь это смущало. Сюзанна не была директором международной компании или госсекретарем. Лишь консультанткой по коммуникациям, хозяйкой квартиры и нескольких машин, женщиной с достаточным самообладанием, чтобы путешествовать или обедать в ресторане в одиночку. Мои друзья-парни говорили, что это может отпугнуть мужчин, ведь для них будто нет места. Они не будут чувствовать себя мужественными. И сказали, что я должна выглядеть немного уязвимой. Я не знала, «Как показать кому-то, что для него есть место и при этом не выглядеть слабой и неуверенной?» — вопрошала Сюзанна. Когда тогдашний бойфренд заметил, что она не похожа на женщин, с которыми он обычно встречался, их привлекательность заключалась в том, что они позволяли ему планировать все свидания. Сюзанна решила провести эксперимент. На вечеринке с группой друзей в боулинге попыталась вести себя как девушка вроде тех, с кем он обычно встречался. Я решила, что буду просить побольше советов и постараюсь не выглядеть слишком сильной. Не буду слабой, но буду обращаться с вопросами. Мне взять хот-дог или гамбургер? И все время промазывала в игре. Он очень хорошо отреагировал на это. Другие участники группы тоже заметили изменения. Одна из женщин, которая была с нами, отметила... «Думаю, кит очень хорошо подходит тебе. С ним ты выглядишь гораздо более женственной и ранимой». Помню, я подумала, «Так вот, что нужно делать. Долго я так не протяну». Фраза «Вы их отпугиваете» лежит в основе многих руководств по свиданиям. И так как большинство образованных, уважающих себя женщин в какой-то момент ее принимают... Иногда мы заглядываем в эти руководства в розовых обложечках и обнаруживаем следующее. Черты, делающие нас успешными в жизни, без смены работы каждый год, собственным жильем, интересами помимо одежды и макияжа, могут работать против нас, когда дело доходит до свиданий. Вдобавок, мужчин показывают в очень странном виде. Вся власть у них, но в то же время они тепличные цветки, да ужаса боящиеся женщин, способных починить протекающий кран или разбирающихся в кредитах и страховках. Мужчины, как объясняют эти руководства, должны чувствовать, что в них нуждаются. И если у вас есть частная стоматологическая практика и собственный дом, зачем нужен партнер? Эти руководства, может, и пишут с благими намерениями, Но основная идея заключается в том, что социальные достижения женщин за последние несколько десятилетий привели к неудачам в любви. Вот не задача. Эти достижения лишают их какой бы то ни было привлекательности, пишет Мари Рути, профессор Университета Торонто, в своей восхитительной книге «The Case for Fallen in Love» «Апология влюбленности. Рути решила проверить, действительно ли обычные навыки способны сделать женщину менее привлекательной. Поэтому отправила друзьям-мужчинам вопрос, созданный на основе совета, который она прочла в одном популярном руководстве по отношениям. «Почувствуете ли вы отвращение, если увидите, как ваша жена или подруга меняет лампочку?» Друзья были озадачены. Разумеется, нет». «Если бы женщина рассказала мне, что не знает, как поменять лампочку, это было бы для меня верным признаком, что она идиотка. Обычно меня не привлекают идиотки», — написал один. «Боюсь, если бы я обнаружил, что моя девушка не может поменять лампочку, она сильно упала бы в моих глазах. Когда я увлечен женщиной, я испытываю к ней уважение и восхищение. Компетентность в чем-либо...» «Одна из самых привлекательных для меня черт», — заявил другой. Исследование не было научным. Мари задала определенный вопрос определенной группе мужчин. Она заранее знала, какими будут ответы. В этом и был смысл. Она повторила методику книг о свиданиях, которые тогда читала. «Не все такие, как мои друзья, но не все отличаются от них. Те мужчины...» о которых читаешь в книгах по самопомощи, не желающие, чтобы ты поменяла лампочку, не представляют собой всех, как и мои просвещенные друзья. Поэтому если будешь притворяться полной простофилией, чтобы успокоить хрупкое эго какого-нибудь парня, это, по мнению Рути, приведет к печальным последствиям. Вы можете решить, что игра в беспомощность придаст отношениям романтический оттенок. Но на самом деле все, чего вы достигнете, того, что сторонники равноправия полов испугаются и сбегут, написала она. Конечно, у многих женщин есть навыки, далеко выходящие за рамки выполнения простых домашних обязанностей. Они управляют многочисленными сотрудниками, ведут прецедентные судебные дела, проводят операции на открытом сердце. Эти высоко и даже средневлиятельные одинокие женщины постоянно слышат, что те качества, благодаря которым они так успешны в работе, играют против них на любовном фронте. Так что им советуют создать совершенно непохожее на них альтер-эго для жизни за пределами офиса. Однако данная теория предполагает, что все женщины с успешными карьерами обладают рабочим характером сверхмачо. Они продвинулись благодаря жестокости, злости или агрессивности. Но так ли это? Подумайте о самых успешных мужчинах и женщинах, которых знаете. Наверняка вам встречались и агрессивные негодяи. История бизнеса кишит именами людей, чье невероятное богатство было получено с полным пренебрежением к потребностям и чувствам других. Так ли действует большинство успешных профессионалов? Поразмышляйте о самой любимой начальнице, о той, ради которой вы работали бы по субботам, о той, которая показала вам, что вы ценная сотрудница, даже когда сказала, что в этом году никто не получит повышение. Была ли она холодной и безличной? Заставляла ли других чувствовать себя ничтожными и ненужными? Или же она, как и все хорошие начальники, понимала, что подчиненные работают гораздо преданнее или усерднее, если им показывают их важность? По-настоящему успешные люди знают. Похвала, признательность и фразы вроде «ну что бы я без тебя делала» гораздо более эффективные стратегии управления персоналом, чем притворное всемогущество. И если ваша карьера процветает, разве это не показатель отличных навыков межличностного общения? Все хотят чувствовать свою нужность и одновременно хотят быть людьми, которые, если необходимо, справятся с ситуацией сами. Как отделить одно от другого? Попробуйте спросить себя. Подходили ли вы когда-нибудь к коллеге, подруге или родственнику и искренне говорили что-то вроде «Большое спасибо за помощь». Я бы не справилась без тебя. Ты разбираешься в этой программе? Я уже 20 минут получаю сообщение об ошибке. Слушай, можешь помочь поднять этот стол? Я одна не справлюсь. Другими словами... «Вы когда-нибудь говорили кому-нибудь? У тебя есть навыки и способности, которых у меня нет, потому что я не идеальна на сто Поэтому не можешь ли ты мне помочь?» Сюзанна так говорила. И в итоге она вышла замуж за мужчину, чье эго не будет задето тем, что она сама выберет какой-то там дурацкий хот-дог».